Глава двадцать седьмая. Повернув голову на вошедшего, я потеряла дар речи. «Это же тот самый красавчик, который помог нам на вокзале!» «Какие знакомые лица!» Очаровательно улыбнулся мне Алексей, а потом приблизился. «Я очень рад с вами еще раз встретиться, хотя, наверное, при не очень хороших обстоятельствах. Он просто фонтанировал позитивом, а я невольно улыбнулась, глядя на мужчину. Только вот сзади меня кое-кому что-то было совсем нерадостно». «Не хочу показаться навязчивым, но, Катя, Мишка хочет пить». Смирнов крайне недовольным лицом показал на стекло, за которым доктор показывал мне на стакан воды, а потом на сына. «Ой, простите, мне нужно отойти», извинилась я перед Алексеем и повернулась на Смирнова. «Ты побудешь тут?» «Конечно». Он тепло мне улыбнулся, и я со спокойной душой побежала искать автомат или, на крайний случай, кулер. «Эх, знала бы я, к чему мое отсутствие приведет. Осталась бы там». «Артем, месяц назад. Никогда больше не буду столько пить. Но вот зачем это все было-то?» Открывая ключом дверь своей комнаты, в которой мы жили с Викой, на душе скребли кошки. Вся моя суть противилась тому, что я сейчас должен был сказать, но поступить иначе я не мог. Жилище встретило меня прохладой от включенного кондиционера и абсолютным бардаком. Вика никогда не поддерживала порядок, а вызывала клининг, что меня, в общем-то, не особо напрягало, но где-то внутри меня всегда хотелось хоть разок, придя домой со смены, поесть какого-нибудь горячего супчика или запеканки, сделанный своими руками, а не куплены в доставке. Но, как оказалось, моей сожительнице была важна красота маникюра и лишние пару часов на массаже, чем заниматься домашним уютом. Сколько бы Раски не заводил этот диалог, он неизменно приводил к скандалу. Разувшись, я кинул ключи в ключницу и прошел внутрь, прислушиваясь. Где-то в спальне приглушенно разговаривал телевизор, что говорило о том, что Вика пока еще дома. Тяжело вздохнув, я толкнул дверь и остановился в проеме, глядя на расположившуюся на кровати девушку. Да, Вика была потрясающе красива. Для своего образа жизни она выглядела потрясно. Только внутри пустота. Ничего, что могло бы задержать рядом с ней мужчину дольше минимального срока. Даже я, насколько бы мне не хотелось, хоть какого-то тепла, не хватало терпения на постоянные капризы и истерики. Девушка лежала на животе, одетая в одно нижнее белье и с полотенцем на голове. Ковыряясь в телефоне, она даже не заметила, что в дом кто-то вошел. А едва дверь стукнулась об ограничитель, она подскочила на месте, резко повернувшись на меня. В глазах застыл ужас, но потом Вика взяла себя в руки и соблазнительно выгнулась, надевая на себя очередную маску. «Милый, я так рада тебя видеть!» — промурлыкала она. — Иди ко мне, я соскучилась. Она откинула телефон и призывно поманила меня пальцем, что вызвало у меня крайнее отвращение. Не понимая, что произошло в моей жизни, что я смог столько времени убить на нее. — Оденься, — холодно произнес я, хватая с крючка на стене тонкий халат и бросая в девушку. — Нам надо поговорить. Испуг в глазах было невозможно не заметить. Да, Вика была пустышкой, но она никогда не была глупой. Девушка прекрасно понимала, что если бы я решил остаться с ней, то не пришел бы домой разговаривать таким тоном. Она все прекрасно поняла. Войдя на кухню, я достал из холодильника бутылку воды, ведь кроме нее в доме ничего никогда не было, и осушил залпом всю бутылку. Вика тихонько подкралась сзади и обхватила меня со спины за талию, прошептав, «Что же ты такой напряженный?» Ладошки опустились ниже и слегка сжали. «Я могу тебя расслабить, котик!» «Вика, сядь!» Я убрал ее руки от себя и обошел остров с другой стороны. «Нам необходимо поговорить». Девушка выпрямилась, словно струна, и прошествовала к стулу. Сев ко мне лицом, она расправила плечи и уставилась на меня. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сейчас будет истерика. Ну вот, как и ожидалось. Маленькая слезинка скатилась по щеке еще до того, как я начал говорить. Правда, это меня все равно не остановило. «Вика, с учетом того, что ты мне сказала...» «Я бы хотел сделать тест на отцовство». «Фух», — выговорил. Пара мгновений, и из обиженной фиалки девушка превратилась в фурию. Схватив пустую вазочку для фруктов со стола, она с размаха кинула ею в меня. «Значит, такого ты обо мне мнения? Урод! Да я тебя засужу!» Вика кричала, кидала стулья в разные стороны и обходила остров вокруг, стараясь добраться до меня. Я не поддавался и просто дублировал ее движение, потому что не было сил у меня терпеть еще и ее побои. Голова и так никак не желала проходить. «Вика, угомонись! Прежде чем ты подашь на алименты, суде все равно я потребую тест ДНК. Проще сразу договориться на берегу. Я не откажусь от своего ребенка, если это будет действительно мой ребенок. Но до тех пор, я полагаю, нам говорить не о чем». Отрезал я, чувствуя себя последним гадом. «Эту квартиру переоформят на тебя. Завтра я дам указание. Вне зависимости от того, что покажет тест, Она останется твоей. Если ребенок от меня, я буду полностью обеспечивать вас обоих. А если не захочешь сама заниматься воспитанием, заберу ребенка». «Так просто?» «Решил откупиться и забрать ребенка?» «Не выйдет, Смирнов, я отсужу у тебя все, что у тебя есть. Понял?» Вот теперь передо мной стояла самая настоящая Вика. Алчная, склочная, расчетливая сука, которая пойдет на все, лишь бы не потерять кормушку. «Прости, Вик, я не хочу мучить ни тебя, ни себя», – покачал я головой. «Пошел ты!» – выплюнула она и стрелой выскочила из кухни, хлопнув дверью спальни. Да, то, что случилось, с разговором было назвать трудно. Тяжело вздохнув, я направился в гардероб и достал спортивную сумку, в которой поместились все мои вещи. Живя с Викой, я так и не перевез весь гардероб, предпочитая периодически ночевать в другой квартире, где и были все мои вещи. Выходя из квартиры, в голове уже рисовался план действий. Найти врача-гинеколога, который поставит Вику на учет. И плевать я хотел, что она там хочет. Надо будет, притащу за шкирку. Обговорить варианты теста на отцовство сразу после родов. Узнать, как там Катя и Мишка. Только вот все мои планы разрушились, словно карточный домик. Едва я взял трубку звонящего телефона. «Артем Николаевич, вы не могли бы подъехать в больницу? Это срочно!»